Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва. Все в один голос вскрикнули. «Финита ля комедия!» «Комедия окончена!»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 У меня на сердце был камень. Солнце, казалось мне, тускло, Лучи его меня не грели. Не доезжая с Лободки, Я повернул направо по ущелью. Вид человека был бы мне тягостен. Я хотел быть один. Бросив поводья, Опустив голову на грудь,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 Вот оно, это письмо, которого каждое слово неизгладимо врезалось в моей памяти.